12 миллионов!» — повторил Жак. «Возможно, что их 12 миллионов, но ведь большинство только сочувствующие. Люди, просто платящие членские взносы». «Не обманывайтесь на этот счет». «Сколько имеется подлинных, активных борцов?» «Да к тому же многие из этих борцов подвержены патриотическим настроениям». В некоторых странах эти революционные партии может быть и способны оказать кое-какое противодействие власти своих правительств. Но противодействие чисто теоретическое и во всяком случае временное, ибо подобная оппозиция может существовать лишь до тех пор, пока власти ее терпят. Если бы обстоятельства ухудшились, каждому правительству пришлось бы только немножко ту же завинтить гайку либерализма, даже не прибегая к к объявлению осадного положения, и оно сразу же избавилось бы от смутьянов нет. Нигде еще «Интернационал» не представляет собой силы, способные эффективно противостоять действиям правительства. И не во время серьезного кризиса смогли бы крайние элементы образовать партию, могущую оказать решительное сопротивление. Он улыбнулся. Уже поздно. На этот раз. «Если только», — возразил Жак, — «эти силы сопротивления, дремлющие в спокойное время, не поднимутся в виду надвигающейся опасности и не окажутся внезапно неодолимыми. Разве, по-вашему, мощь забастовочного движения в России не парализует сейчас царское правительство?» «Вы ошибаетесь», — холодно сказал Рюмель, — «позвольте мне заявить вам, что вы запаздываете по меньшей мере на сутки. Последние сообщения, к счастью, совершенно недвусмысленны. Революционные волнения в Петербурге подавлены. Жестоко, но окончательно. Он еще раз улыбнулся, словно извиняясь за то, что всегда оказывался правым. Затем, переведя взгляд на Антуана, выразительно посмотрел на ручные часы, друг мой. К сожалению, мне некогда. «Я к вашим услугам», — сказал Антуан, поднимаясь. Он опасался реакции Жака и рад был поскорее прервать этот спор. Пока Рюмель с безукоризненной любезностью прощался с присутствующими, Антуан вынул из кармана конверт и подошел к брату. «Вот письмо к нотариусу. Спрячь его». «Ну, как ты находишь Рюмеля?» — рассеянно добавил он. Жак только улыбнулся и заметил до какой степени наружность у него соответствует внутреннему содержанию. Антуан, казалось, думал о чем-то другом, чего не решался высказать. Он быстро огляделся по сторонам, удостоверился, что никто его не слышит, и, понизив голос, произнес вдруг деланно безразличным тоном «Кстати, а как ты, случись война? Тебе ведь дали отсрочку, правда?» «Но если будет мобилизация?» Жак, прежде чем ответить, одно мгновение смотрел ему прямо в лицо. «Женни наверняка задаст мне тот же вопрос», — подумал он. «А я не допущу, чтобы меня мобилизовали», — решительно заявил он. Антуан, чтобы не выдать себя, глядел в сторону Рюмеля и не показал даже вида, что расслышал. Братья разошлись в разные стороны, не добавив ни слова. «Уколы ваши действуют замечательно», заявил Рюмель, как только они оказались вдвоем. «Я чувствую себя уже значительно лучше. Встаю без особых усилий, аппетит улучшился. По вечерам не лихорадит?» «Головокружения нет?» «Нет. Можно будет увеличить дозу. Комната рядом с врачебным кабинетом в которую они зашли, была облицована белым фаянсом. Посередине стоял операционный стол. Рюмель разделся и покорно растянулся на нем. Антуан, повернувшись к нему спиной и стоя перед автоклавом, приготовлял раствор. «То, что вы сказали, — утешительно, — задумчиво проговорил он. Рюмель взглянул на него, недоумевая, говорит ли он о его здоровье или о политике». Но тогда, — продолжал Антуан, — почему же допускают, чтобы пресса так тенденциозно подчеркивала двуличие Германии и ее провокационные замыслы? Не допускают, а даже поощряют. Надо же подготовить общественное мнение к любой случайности. Он говорил очень серьезным тоном. Антуан резко повернулся. Лицо Рюмеля утратило выражение хвастливой уверенности. Он покачивал головой, вперив в пространство неподвижный, задумчивый взгляд. «Подготовить общественное мнение?» — переспросил Антуан. «Оно никогда не допустит, чтобы из-за интересов Сербии мы были втянуты в серьезные осложнения». «Общественное мнение», — сказал Рюмель с гримасой человека, всему знающего цену. «Друг мой...» Проявив некоторую твердость и хорошо профильтровав информацию, мы в три дня повернем общественное мнение в любую сторону. К тому же большинству французов всегда льстил франко-русский союз. Нетрудно будет лишний раз сыграть на этой струнке. Ну, это как сказать, возразил Антуан, подходя ближе. Пропитанный эфиром ваткой он протер место укола, и быстрым движением запустил иглу глубоко в мышцу. Молча наблюдал он за шприцем, где быстро понижался уровень жидкости, затем вынул иглу. Французы, — продолжал он, — восторженно приняли франко-русский союз. Но сейчас им впервые приходится подумать, к чему он их обязывает. Полежите минутку. О чем, собственно, гласит наш договор с Россией? Никому это неизвестно. Он не задал прямого вопроса, но Рюмель охотно дал ответ. «В тайны богов я не посвящен», — сказал он, приподнимаясь на локти «Я знаю то, что знают за министерскими кулисами». Заключено было два предварительных соглашения в 1891 и в 1892 году. Затем настоящий союзный договор, подписанный Казимир-Перье в 1894 году. Казимир-Перье, Жан-Поль-Пьер, 1847-1907, президент Франции в 1894-1895 годах. Примечание, редакции Весь текст мне неизвестен, но это ведь не государственная тайна. Франция и Россия обязались оказать друг другу военную помощь в случае, если одной из них станет угрожать Германию. С тех пор был у нас господин Далькассе, был господин Пуанкаре, ездивший в Россию. Все это ясное дело уточнило и углубило наши обязательства. Значит, заметил Антуан, если сейчас Россия вмешается в противодействие германской политике, Это она станет угрожать германии И тогда, по условиям договора, мы не обязаны будем... У Ремеля появилась и быстро исчезла полуулыбка, полугримаса. Все это, друг мой, гораздо сложнее. Предположим, что Россия, неизменная покровительница южных славян, порвет завтра с Австрией и объявит мобилизацию, чтобы защитить Сербию. Германия, согласно договору с Австрией, от 1879 года должна будет мобилизоваться против России. Ну а эта мобилизация вынудила бы Францию выполнить обязательства данные России и немедленно мобилизоваться против Германии, угрожающей нашему союзнику. Это произошло бы автоматически. Антуан не смог подавить раздражение. Таким образом, эта дорогостоящая франко-русская дружба которая, как хвастались наши дипломаты, нас якобы обезопасила, теперь, оказывается, приводит к совершенно обратному. Она не гарантия мира, а угроза войны. Дипломаты найдут, что вам ответить. Подумайте, каково было положение Франции в Европе в 1890 году. Разве нашим дипломатам можно поставить в вину, что они предпочли лучше снабдить Родину обоюдоострым оружием, чем оставить ее вовсе безоружной. Аргумент этот показал антуану сомнительным, но он не нашелся, что возразить. Он плохо знал современную историю. Впрочем, все это непосредственного значения не имело. «Как бы там ни было», — продолжал он, «но если я вас правильно понимаю, сейчас наша судьба зависит только от России, или точнее... — добавил он, поколебавшись одну секунду. — Все зависит от нашей верности франко-русскому договору. У Рюмеля опять появилась судорожная улыбка. — Нет, дорогой мой, не рассчитывайте на то, что мы сможем отказаться от своих обязательств. В настоящий момент нашей внешней политикой руководит господин Бертилло. Пока он остается на этом посту, и пока за ним стоит господин Пуанкаре, не сомневайтесь, что верность нашу союзному договору не будет поставлена под вопрос. Он поколебался. Говорят, это было ясно видно на заседании Совета Министров, последовавшем за неслыханным предложением Шена. Тогда вскричал с раздражением Антуан, раз нет никакой возможности избавиться от русской опеки, надо заставить Россию! соблюдать нейтралитет. А как это сделать? Рюмель смотрел на Антуана в упор своими голубыми глазами. Может быть, теперь уже поздно, прошептал он. Затем, после минутного молчания, он снова заговорил. Военная партия в России очень сильна. Поражение в русско-японской войне поставило русский генеральный штаб перед горьким фактом и стремлением взять реванш. К тому же они до сих пор не примирились с камуфлетом, который им устроила Австрия, аннексировав Боснию и Герцеговину. Такие люди, как господин Извольский, между прочим, он сегодня должен прибыть в Париж, и не скрывают, что хотят европейской войны, чтобы расширить границы России до Константинополя. Они предпочли бы отсрочить войну до кончины франции и Иосифа, Если возможно, до 1917 года. Но что же делать, если случай представится раньше? Он говорил быстро, задыхаясь. Даже вид у него стал вдруг подавленный. Морщинка озабоченности пролегла между бровями. Казалось, с лица его спала маска. Да, дорогой мой, по совести говоря, я начинаю отчаиваться. Сейчас перед вашими друзьями мне, конечно, пришлось хорохориться. Но на самом-то деле все идет из рук вон плохо. Так плохо, что министр иностранных дел не стал сопровождать президента в Данию и возвращается во Францию кратчайшим путем. В полдень новости были плохие. Германия вместо того, чтобы с готовностью согласиться на предложение сэра Эдуарда Грея, виляет, придирается ко всяким мелочам и, видимо, старается все сделать, чтобы провалить совещание по арбитражу. Но действительно ли она стремится обострить положение? Или же отвергает мысль о совещании четырех, ибо заранее знает, что, принимая во внимание натянутость австро-итальянских отношений, на этом судилище Австрия будет неизбежно осуждена тремя голосами против одного? Это еще наименее невыгодное для нее предположение и, пожалуй, наименее вероятное. Но тем временем события развиваются. Повсюду принимаются меры военного характера. Военного? Ничего не поделаешь. Все государства, естественно, представляют себе возможность мобилизации и на всякий случай готовятся к этому. В Вельгии уже сегодня состоялось под председательством де Бруквилля чрезвычайное совещание, очень похожее на превентивный военный совет. Предполагается призвать из запаса на действительную службу три года чтобы иметь под ружьем на 100 тысяч человек больше. Броквиль, Шарль де, 1860-1940, премьер-министр Бельгии в 1912-1917 годах. примечание редакции У нас то же самое. Сегодня утром на Кедурсе было заседание Кабинета министров, где пришлось из осторожности обсудить вопрос о подготовке к войне. В Тулоне, Бресте корабли сосредоточиваются в портах. В Марокко послано телеграфное распоряжение незамедлительно погрузить на суда 50 батальонов чернокожих войск для отправки во Францию и так далее. Все правительства одновременно вступают на этот путь, и таким образом мало-помалу положение ухудшается само собою. Ибо в Генеральном штабе нет ни одного специалиста, который не знал бы, что раз уж приведен в действие дьявольский механизм, именующийся всеобщей мобилизацией, то просто физически невозможно замедлить подготовку и выжидать. И вот даже самое миролюбивое правительство оказывается перед дилеммой. Надо развязывать войну только потому, что к ней готовишься. Или же... Или же отменить прежние приказы, дать задний ход, остановить подготовку. Вот именно. Но тогда надо иметь полную уверенность в том, что в течение ряда месяцев мобилизоваться не понадобится. Почему? Потому что, и это тоже аксиома бесспорная для специалистов, внезапная остановка разрушает все составные части этого сложного механизма и на долгое время выводит их из строя. Ну, а какое же правительство в настоящий момент может быть уверенным в том, что ему не придется в ближайшее же время снова объявить мобилизацию? Антуан молчал. Он с волнением смотрел на Рюмеля. Наконец он прошептал, «Это чудовищно». «Самый чудовищный, друг мой». То, что за всем этим, может быть, нет ничего, кроме игры. Все происходящее сейчас в Европе есть, может быть, всего-навсего гигантская партия в покер, в которой каждый стремится выиграть, взяв противника на испуг. Пока Австрия втихую душит коварную Сербию, ее партнер Германия принимает угрожающий вид, может быть, лишь с целью парализовать действия России, Примирительное вмешательство держав, как в покере, выигрывают те, кто сможет лучше всего и дольше всего блефовать. Но дело в том, что, как и в покере, никто не знает карт сосед Никому неведомо, какова доля хитрости и какова доля подлинной агрессивности в поведении той же Германии или в поведении России. До последнего времени русские всегда пасовали перед германской дерзостью. Поэтому понятно, что Германия и Австрия считают себя вправе рассуждать так. Если мы станем удачно блефовать, если примем такой вид, будто на все готовы, Россия снова капитулирует. Но, возможно, так же и другое. Именно потому, что Россия всегда бывала вынуждена уступать, она на этот раз и вправду бросит на стол свой меч. Согласно преданию, так сделал гальский полководец Брэнн когда к нему явились для ведения мирных переговоров римские послы. Этим жестом он показал, что требует безоговорочной капитуляции перед силой его оружия. Примечание редакции. «Чудовищно!» — повторил Антуан. Безнадежным жестом опустил он на поднос автоклава-шприц, который все время держал в руках, и сделал несколько шагов по направлению к окну, слушая, как «рюмель» описывает ему европейскую политику. Он испытывал мучительную тревогу пассажиры на судне, который внезапно в разгар шторма обнаружил, что весь командный состав экипажа сошел с ума. Наступило молчание. Рюмель поднялся. Он пристегивал подтяжки. Машинально оглядевшись по сторонам, словно для того, чтобы убедиться, что его не слышат, он подошел к Антуану. «Послушайте, Тибо», — сказал он, понизив голос Мне бы не следовало разглашать такие вещи, но ведь вы, как врач, умеете хранить тайну. Он посмотрел Антуану в лицо, тот молча наклонил голову. Так вот, в России происходят невероятные вещи. Его высокопревосходительство господин Сазонов вроде как заранее поставил нас в известность, что его правительство отвергнет всякие примирительные шаги. И действительно, мы только что получили из Петербурга в высшей степени тревожные известия. Намерения России, по-видимому, недвусмысленны. Там уже вовсю идет мобилизация. Ежегодные маневры прерваны. Воинские части спешно возвратились по местам. Четыре главных русских военных округа, Московский, Киевский, Казанский и Одесский, мобилизуются. Вчера, 25-го, или даже, возможно, позавчера, во время военного совета генеральный штаб добился от царя письменного приказа как можно скорее подготовить в качестве меры предосторожности демонстрацию силы, направленную против Австрии. Германии это, без сомнения, известно, и этого вполне достаточно, чтобы объяснить ее поведение. Она тоже начала втайне мобилизацию, и, увы, она имеет все основания торопиться. Впрочем, недалее как сегодня она предприняла весьма важный шаг. Она открыто предупредила Петербург, что если русские военные приготовления не прекратятся, и тем более если они усилятся, она вынуждена будет объявить всеобщую мобилизацию, а это, уточняет она, означало бы Европейскую войну. Что ответит Россия? Если она не уступит, ответственность ее и без того тяжелой окажется подавляющей. А между тем, маловероятно, чтобы она уступила. Ну а мы-то как во всем этом? Мы, дорогой друг, мы. Что делать? Отречься от России? И тем самым деморализовать общественное мнение нашей страны, Накануне, быть может, того дня, когда нам понадобятся все наши силы, когда необходим будет единый национальный порыв. Отречься от России? Чтобы оказаться в полнейшей изоляции? Чтобы поссориться с единственным нашим союзником? Чтобы общественное мнение Англии, придя в негодование, отвернулось от Франции и России и принудило свое правительство стать на сторону германских держав? Его прервали два негромких стука в дверь, и из коридора донесся голос Леона. «Господина Антуана опять зовут к телефону». Антуан досадливо отмахнулся. «Скажите, что я...» «Нет», — закричал он, — «иду». И, обратившись к Рюмелю, спросил. «Вы позволите?» «Ну, разумеется, дорогой мой. К тому же ужасно поздно. Я бегу. До свидания». Антуан быстро прошел в свой маленький кабинет и взял трубку. «В чем дело?» На противоположном конце провода Анна вздрогнула, пораженная сухостью его тона. «Да, правда», — кротко произнесла она, — «сегодня воскресенье, у вас, может быть, собрались друзья». «В чем дело?» — повторил он. «Я только хотела, но если я помешала, Антуан не ответил. Я...» Она угадывала его раздражение и не знала теперь, «Что сказать, какую ложь придумать?» И совсем робко, не найдя ничего лучшего, прошептала «А как вечером?» «Невозможно», — отрезал он. Но тотчас же продолжал более ласковым тоном. «Сегодня вечером, дорогая, невозможно». Ему вдруг стало жаль ее. Анна почувствовала это и ощутила какую-то мучительную сладость. «Будь же умницей», — сказал он. Она услышала его вздох «Прежде всего, сегодня я занят. Да если бы и был свободен идти куда-нибудь развлекаться в такой момент...» «Какой момент?» «Послушайте, Анна, вы что, газет не читаете? Вы же знаете, что происходит?» Ее так и передернула. «Газеты? Политика?» «Из-за такой чепухи он отдалял ее от себя?» «Наверное, лжет», — подумала она. А ночью в нашей комнатке? Нет. Нет, я, наверное, приду поздно, усталый. Уверяю тебя, дорогая, не настаивай. И нехотя добавил, может быть, завтра. Позвоню завтра, если смогу. До свидания, дорогая. И, не дожидаясь ответа, он повесил трубку. Жак ушел, не дожидаясь возвращения брата. Он даже пожалел, что задержался у Антуана, когда на улице обсерватории привратник сказал ему, что мадемуазель Женни возвратилась уже больше часа тому назад. Он поднялся по лестнице, шагая через две ступеньки, и позвонил. С бьющимся сердцем старался он уловить мгновение, когда за дверью послышатся шаги Женни, но до него дошел ее голос «Кто там? Жак». Он услышал щелканье задвижки, ляск цепочки, Наконец дверь открылась. «Мама уехала», — сказала Женя, объясняя, почему она так тщательно заперлась. «Я только что проводила ее на поезд». Она все еще стояла в дверях, словно в последний момент перед тем, как впустить его, испытывала какую-то неловкость. Но он смотрел ей прямо в лицо таким открытым и радостным взором, что смущение ее тотчас же рассеялось. «Он был тут». Вчерашний сон продолжался. Порывисто и нежно протянул он ей обе руки. Таким же доверчивым и решительным движением отдала она ему свои руки. Потом, не отнимая их, отступила на два шага и заставила его переступить через порог. «Где мне его принять?» — думала она, когда дожидалась его прихода. В гостиной мебель стояла в чехлах у себя в комнате. Это было ее убежище, место, принадлежавшее исключительно ей, и какое-то чувство, похожее на стыдливость, мешало ей впускать туда кого бы то ни было. Даже Даниэль заходил туда очень редко. Оставалась комната Даниэля и комната госпожи госпожида Фонтанен, где обычно проводили время они обе. В конце концов, женне предпочла комнату брата. «Пойдемте к Даниэлю», — сказала она. Это единственная в квартире прохладная комната. Так как легкого черного платья у нее еще не было, дома она надевала старое летнее платье с открытым воротом, придававшее ей какой-то весенний и спортивный вид. Хотя бедра у нее были узкие, а ноги длинные, ее нельзя было назвать очень гибкой, так как она инстинктивно следила за всеми своими движениями и сознательно старалась сделать свою походку твердой. Но, несмотря на всю эту сдержанность, в стройных ногах и нежных руках ее чувствовалась юная упругость. Жак шел за нею, весь во власти нахлынувших на него воспоминаний. Он не мог не смотреть с волнением по сторонам. Он узнавал все — переднюю с голландским шкафом — и дельтскими блюдами над дверьми, серые стены коридора, на которых госпожа де Фонтанен развешивала когда-то первые наброски своего сына, застекленный красным чулан, в котором дети устроили фотолабораторию, и, наконец, комнату Даниэля с книжной полкой, старинными алебастровыми часами и двумя маленькими креслами, обитыми гранатовым бархатом, где столько раз, сидя против своего друга, «Мама уехала», — объяснила Женни, чтобы скрыть свое смущение, и стала поднимать штору. «Уехала в Вену». «Куда?» «В Вену, в Австрию». «Садись», — сказала она, оборачиваясь к Жаку и совершенно не замечая его изумлению. Накануне вечером, вопреки ожиданию, ей не пришлось отвечать на расспросы по поводу позднего возвращения домой. Госпожа де Фонтанен, поглощенная приготовлениями к завтрашнему отъезду в присутствии Даниэля, она не могла этим заниматься, даже не посмотрела на часы, пока дочери не было дома. Но не Жене пришлось давать объяснение, а ее матери, которая, немного стыдясь своей скрытности, поспешила объявить, что уезжает дней на десять, устроить все дела там, на месте. В Вену? повторил Жак, не садясь. «И вы ее отпустили?»